Георгий Иванов Джордж Гордон Байрон На смерть молодой леди Промчался ветер, не шумят листы. Зефир, и тот не дрогнул над могилой, Когда пришел я положить цветы Здесь, на гробницу, Маргариты милой. Ты, что прекрасней вешних роз, Теперь лишь горсть песка Во тьме могильной Добычу демон ужаса унес. Пред ним и красота, и честь бессильны. О, если б жалится суровый мог! и небо изменить судьбы решения Нет. Здесь не пронесется скорби вздох, Не прозвучит здесь музыпис на пенье. О чем рыдать? Бессмертный дух живет За гранью той, где вечный день сияет, И ангелов семья ее ведет Туда, где добродетель обитает. Мутит гордыня смертные сердца, Безумцы смеют спорить с провиденьем. Ах, прочь соблазны суеты Творца, Не оскорблю я неповиновеньем. Но в памяти минувшая И грусть, и милого лица очарование. Пусть слезы тихие прольются, Пусть завтеплится в душе твоей сиянье.